Побег за пределы стены бурь Отрывок из «Трона, покрытого вуалью», «Династия одуванчики», книга третья. Непосредственно за стеной бурь. Пятый месяц первого года царства сезона бурь. Через полгода после гибели императора Рогина и пикю Тенрио в битве в Затинском заливе. Десять дыранских кораблей из деры плавно покачивались на волнах, окруженные плавающими на поверхности тушами крубенцев, подобно молодым детенышам в окружении стаи китов. Люди отплясывали на палубах, смеялись и кричали, до сих пор не в силах поверить в то, что им удалось благополучно преодолеть легендарную стену бурь. На юге грозно маячило метеорологическое чудо, Похожие на горный хребет, состоящие из циклонов, тайфунов, ливневых зарядов, настолько плотных, что их можно было сравнить со сплошными потоками воды и бурлящими тучами, озаренными внутри вспышками молний размером с меч фитовинью Время от времени небольшие циклоны, каждый способный опустошить уединенный остров, Но здесь, рядом с небоскребами штормовых вихрей, такие же незначительные, как и груда камней у горы Кидзи, отделялись от стены и отправлялись бродить открытый океан, постепенно рассеиваясь, по мере того, как в своих странствиях они все дальше уходили от знаменитого чуда природы, каковым являлась стена. Моряки отсоединили толстые буксировочные тросы от хвостов Крубинсов, Величественные чешуйчатые киты разом выпустили из дыхательных отверстий фонтаны брызг, накрыв дыранский флот радугами, что считалось хорошей приметой. Они дружно издали прощальный крик. От разнесшегося в толще воды низкого рокота плотно сбитые доски обшивки кораблей вздрогнули и заскрипели трясь друг от друга. Хлопнув огромными хвостами по воде, Крубинцы развернулись на север и, размеренно покачивая своими длинными рогами, похожими на стрелки компаса богов, вскоре скрылись в волнах. На борту утолителя печалей, флагмана скромной флотилии, на высоких шканцах над кормовой рубкой стояли две фигуры. «Спасибо, владыка морей!» – прошептала женщина – которая когда-то была императрицей юной, но теперь снова звалась принцессой Терой. Она склонилась в почтительном поклоне Дзири к следу на волнах, оставленных Крубинцами. «Как бы мне хотелось распоряжаться и повелевать этими созданиями», — с тоской произнес Такваль Аракзор, будущий пик Юагона и жених Терры они в высшей степени поспособствовали бы нашему делу. Принцесса едва сдержала улыбку, вызванную неуклюжей попыткой таквали воспроизвести напыщенный официальный дыранский стиль. Прожив в Дере несколько месяцев, принц неплохо говорил по-дырански, если только не пытался произвести своими словами впечатление. Последователи теории вечного движения утверждают, что есть четыре могущественные силы, содействие которых можно просить, но не требовать. Помощь Крубинсов, благосклонность богов, вера людей и... Она осеклась. «Что же четвертое?» — спросил Такваль. «Сердце любимого человека», — сказала Тера. Они улыбнулись друг другу, смущенно, робко неуверенно. При мысли о Зоми Кудосу, блистательной, прекрасной женщине, первой своей любви, у Теры защемило сердце. Но, сделав над собой усилие, принцесса решительно прогнала из мыслей улыбку Дзоми. Нужно сосредоточиться на настоящем, а не на прошлом. «Корабль!» — крикнул наблюдатель, сидящий в корзине наверху грот мачты, нарушая неловкое молчание указав на горизонт на востоке он добавил дрогнувшим голосом корабль город после того как и наблюдатели на других кораблях подтвердили что видят корабль торжества на палубе сменились озабоченностью откуда здесь может появиться другой корабль город если льюкучанский флот только что был уничтожен стеной бурь подбежав к бизань мачте тере и такваль быстро поднялись по вантам Уже на полпути они увидели на горизонте огромный корабль, на таком расстоянии лишь полоску, темнеющую на границе между морем и небом, с многочисленными мачтами, торчащими из длинного корпуса, подобно волоскам на спине гусеницы. «К нам приближается Горинофеин!» — крикнул наблюдатель. «К нам приближается гринофин Это действительно было так. Над далеким кораблем можно было разглядеть, Знакомый крылатый силуэт, похожий на детские каракули на гладком небосводе. На таком расстоянии трудно было разобрать, действительно ли Горенофин направлялся сюда. Но куда еще он мог двигаться? — Вы видели, как Горенофин поднялся в воздух? — спросил Такваль у двоих наблюдателей на грот мачте. — Насколько резким, нет едким, нет острым был угол подъема? Вместо ответа наблюдатели продолжали о чем-то говорить между собой, прикрывая глаза козырьком руки и возбужденно указывая на далекого Горинофина. «Доложите угол наклона хвоста Горинофина во время взлета. Если вы это видели», — сказала Тера, и ее голос прозвучал нисколько не громче голоса принца. «Ваше Высочество!» Прекратив разговор, оба наблюдателя тотчас же повернулись к принцессе. «Мы этого не видели. Когда мы заметили Гринофина, он был уже в воздухе». От Теры не укрылось, что так Валь кипит от негодования и обиды. Помимо принцессы Теры, у него не было ни одного друга среди тысячи с лишним участников этого похода. Хотя номинально он возглавлял флот вместе с принцессой, Экипажи дыранских кораблей или делали вид, будто его не существует, или тысячю различных мелочей выражали ему свое презрение. Для союза Деры и Агона в этом не было ничего хорошего. «Угол взлета рассказал бы нам о состоянии Горинофина», — угрюмо шепнул принцессе Такваль. «Здесь как с коровой с полным выменем, она не может бежать быстро». Тера положила руку ему на плечо. Она уже не раз говорила капитанам и командирам, что тем надлежит выполнять приказы принца, как если бы они исходили от нее самой, и стремилась советоваться с таквалем по каждому вопросу. Однако после вторжения Льюку предубеждение против жителей лесостепей стало очень сильным, и хотя огон был врагом Льюку, экипажи кораблей относились к принцу крайне подозрительно. Тера не могла по мановению руки добиться уважения к Таквалю. Эту проблему он должен был решить сам. «Почему этот корабль не попытался преодолеть стену вместе с остальным флотом?» — спросила Тера, стремясь сосредоточиться на насущных проблемах. «Думаю, командующий Илью флотом Горинофин Тан Питан Тава оставил его позади основных сил из предосторожности». Предположил Такваль, по дороге сюда, прежде чем спастись от кораблей городов, я разузнал о нем. Това славится тем, что в каждом сражении оставляет резерв, вместо того, чтобы бросить все силы в первую же атаку. У Теры сердце забилось так сильно, что заболела грудь. В ее памяти еще было свежо воспоминание о едва не ставшей роковой встрече с одиноким горинофином, уцелевшим после уничтожения Льюкучанского флота. Теперь же, когда Дранская флотилия осталась без защиты Крубенцев, вероятность выдержать нападение еще одного горинофина выглядела призрачной. «Быть может, нам следует опять уйти под воду», — предложил такваль «Если вражеские горенофины застигают на открытом месте огонцев, не имеющих собственных горенофинов, мы предпочитаем прятаться». «Ничего не получится», — сказала Тера. «Нырнув под воду, мы не сможем двигаться самостоятельно и будем лишь плыть по течению, так корабль-город под полными парусами быстро нас нагонит». А «Оставаться под водой бесконечно долго мы не сможем, и когда нам придется всплыть, мы превратимся в неподвижные мишени. В таком случае нам нужно оставить два корабля для арьергардного боя», продолжал принц. «Они погибнут ради того, чтобы остальные корабли спаслись». «Это наша первая встреча с лью-кучанами», удивленно посмотрела на него Терра. И ты предполагаешь пожертвовать пятой частью нашего флота? Так должны поступать агонские воины, спасая племя. И я с радостью поведу в бой добровольцев, чтобы выстроить из наших костей стену, которую наши потомки в рассказах у костров будут сравнивать со стеной бурь». Так Валь снял с шеи мешочек на кожаном шнурке. Этот амулет сделанный из камней найденных в печеночном ночном горшке горинофина позволит моим людям так подожди ка печеночный ночной горшок ты имеешь в виду похожий на мешочек орган расположенный под печенью желчный пузырь да но самое желчный пузырь камни из желчного пузыря покажут моим людям что ты обличена и разоблачена моим доверием. Это не идеальный вариант. Но когда вы доберетесь до Гонды, о, прекрати, — с укором произнесла Тера. Она не знала, плакать или смеяться над некоторыми идеями Такваля. Усугубляло дело то, что дыранский язык принца, выученный в общении со знатью и простыми крестьянами, служащими в Мапидерейском флоте, изобиловал нелепыми выражениями. «Откуда у тебя эта мысль?» Остаться жить в песнях и преданиях, вместо того, чтобы процветать в этом мире. Только в мире здесь и сейчас, между покрывалом воплощения и рекой, по которой ничего не плывет, и можем мы проявить себя. Все участники этого похода незаменимы, каждый обладает уникальными умениями и опытом. К решению принести себя в жертву мы прибегнем лишь в самом крайнем случае. Это было бы слишком просто. Я намереваюсь привести в Гонды все корабли и всех до одного членов экипажей, тебя в том числе. Так Валя Пешил, определенно любой агонский вождь поступил бы не так. В таком случае, как ты собираешься отразить нападение Горинофина? Разумеется, самым необычным способом, ответила принцесса, и ее лицо зажглось решительностью и вызовом. «У нас есть примерно час, поэтому расскажи мне все известное тебе о том, что происходит с горинофинами во время длительных путешествий». На протяжении своей 30-летней военной службы сначала при хитром Пикью Тентрио, затем под требовательным Пикью Тааса кудю. Таофу довелось управлять десятком горинофинов, приняв участие в сотнях боевых столкновений. Посему он должен был бы совершенно хладнокровно встречать любую опасность. Однако, отправляясь на это разведывательное задание, Таоф испытывал такой страх, как и в свой самый первый вылет, когда ему, пятнадцатилетнему мальчишке, было приказано в одиночку расправиться с затаившимися в засаде бивнезубыми тиграми. Гренофин, на котором восседал таов десятилетняя самка по кличке Тана, словно проникнувшись его тревогой, дрожала под седлом, напрягая и расслабляя свои затекшие от долгого безделья крылья. Экипаж, сокращенный всего до четырех человек, чтобы сберечь летательный газ Горинофина после длительного бездействия в море, молча вцепился в защитную сетку, натянутую поверх туловища таны, безобычной болтовни и поднимающих настроение боевых песен. И кто мог винить их в том, что им было страшно? Еще никогда в истории жителей лесостепей Горенофину не приходилось совершать такой полет. Слева грозно маячила стена бурь, непреодолимая дрожащая гора воды и молний, только что поглотившая тысячи товарищей Таофа, подобно ненасытному чудовищу. Внизу простирался бескрайний океан, по которому Ольюкучанский флот плыл долгие месяцы, не видя земли. Таофу казалось, будто он переживает сцену из древних сказаний или ночных кошмаров, вызванных Талюсой, снадобьем шаманов из тех первозданных времен, когда боги Льюку еще не приняли человеческий облик, а бесконечно преображали себя и окружающий мир, разминая его, словно податливую глину. По мере того, как таов приближался к цели десяти маленьким кораблям, сбившимся в кучку на просторах моря, подобно стае греющихся на солнце дельфинов, его тревога только возрастала. С трудом сглотнув комок в горле, чтобы смочить пересохшую глотку, таов направил Тану вниз, так, чтобы она прошла прямо над Дыранским флотом, получив возможность поразить такелаж кораблей и моряков своим огненным дыханием. Сказать по правде, беспокойство Таофа отчасти было порождено его сомнениями в том, что экипажи даранских кораблей состояли из людей. Но как еще эти утлые суденышки, качающиеся на волнах подобные игрушечным лодкам Арукура-Такуа, смогли выдержать переход сквозь стену бури или этими кораблями управляли духи и призраки, или же они обладали немыслимой силой, устоять перед которой не мог ни один смертный. Кто мог сказать, возымеет ли на них какое-нибудь действие огненное дыхание Гаринофина. Словно в ответ на мысли Таофа от палуб кораблей оторвались огромные тени, поднявшиеся в воздух навстречу Тане и ее наездникам. Неужели это были те самые легендарные воздушные корабли дыранцев, о которых предупреждал Пикью Тенрио? Или же это какие-то совершенно новые боевые машины, которые изобрели дыранские варвары, чтобы уничтожить Юку? После того, что произошло на глазах у Таофа всего несколько часов назад, не осталось, казалось, ничего невозможного. Застанавта нарезку ушла вправо. Прочет летящих предметов, тревожно раздувая ноздри. Вместо того, чтобы пронестись над вражеским флотом, она использовала свой драгоценный запас летательного газа, чтобы описать вокруг кораблей широкий круг на слишком большом расстоянии, откуда нельзя было нанести эффективный удар. «Эй, эй!» Похоже, радиа наблюдатель по правому борту, откуда из своего гнезда в сетке на правом плече Таны было лучше всего видно происходящее, не смогла подобрать нужных слов. «Тттус!» — впрочем, у самого Таофа получилось не лучше. «Проклятие! О чем это вы бормочете?» — спросил Воки, наблюдатель в сетке по левому борту. Не получив разъяснений, они вместе с Офлю, копьеносцем и кормовым наблюдателем перебрались по сетке на правое плечо Таны, чтобы посмотреть самим. т т, -т туз фла э бу-бу, -э -э чихнув, тана лихорадочно взмахнула крыльями, спеша улететь прочь. Она еще больше, чем ее экипаж из людей, была напугана и потрясена открывшимся внизу зрелищем. Над Дыранским флотом в воздухе прыгали и скакали 10 ярких бивнезубых тигров, каждой длиной почти 25 футов и не меньше 12 футов в плечах. Бивнезубые тигры были, пожалуй, единственными обитателями леса степей, способными вселить ужас, В сердце горинофина. Эти рыжевато-коричневые огромные кошки размером с волосатого буйвола обладали двумя длинными изогнутыми бивнями, способными прокусить толстую шкуру горинофина. В то время как самцы бивнезубых тигров предпочитали в одиночестве бродить по и степям в поисках добычи, самки вместе с детенышами жили большими группами и охотились сообща. Благодаря своим острым когтям, длинным бивням и мускулистым телам бивнезубые тигры представляли большую опасность для молодых горенофинов, не имеющих достаточной выносливости для долгих перелетов, а крупные стаи самок не боялись нападать даже на взрослых особей. Хотя бивни не впрыскивали в тело жертвы яд, Раны, нанесенные этими обладающими смрадным дыханием тварями, быстро начинали гноиться. Были известны случаи, когда стаи бивнезубых тигров умышленно во время первого нападения повреждали горинофину его кожистые крылья, а затем на протяжении многих дней и ночей проходили сотни миль по лесостепи зараненным животным до тех пор, пока оно, ослабленное воспалением, вызванным первоначальным укусом, не теряла способности летать, становясь легкой добычей. Что самое страшное, бивнезубые противники обладали жуткой способностью вселять ужас в свою добычу беззвучным ревом. Бывалые старики рассказывали, как у них на глазах бивнезубые тигры гнались за стадами диких зубров и открывали пасти, настигая их и хотя из их смрадных глоток не вырывалось никаких звуков, отставшие от стада зубры падали на землю, словно парализованные какой-то невидимой силой. Магия бивнезубых тигров оставалась загадкой, и охотничьи отряды предпочитали избегать их, если только столкновение не было неизбежным. Посему стая огромных бивнезубых тигров, способных летать, несомненно олицетворяло самый страшный кошмар, какой только мог привидеться гринофину К этому времени экипаж Таны уже достаточно времени любовался этими жуткими созданиями и сообразил, что они не настоящие. На самом деле тигры были сделаны из какой-то прозрачной материи, Вероятно, шелка, с которым льёкучанцы были знакомы по добыче, захваченной во время похода адмирала Криты, натянутой на жесткую раму. К кораблям внизу они были привязаны длинными тонкими тросами, посредством которых дыранцы управляли ими, заставляя нырять и кувыркаться в воздухе. Но как не колотил Тао тану по затылку своими костяными шпорами, та упорно не желала приближаться к фальшивым бивнезубым тиграм. Самка Гринофин даже повернула голову на своей длинной тонкой шее, сукоризной посмотрела на пилота и замычала, обнажив длинные верхние резцы. Сбитый с толку Таоф понятия не имел как быть. Для обученного и опытного боевого Горенофина Подобное неповиновение было чем-то неслыханным. Даже в пылу кровавой битвы, когда воздух насыщался зловонием паленой плоти, и гринофины сыпались с неба подобно пылающим метеорам, ни одно из тех животных, кем управлял таов не вело себя так. Тана в таком же состоянии, как и все мы, сказала радия, которая разбиралась в гринофинах почти так же хорошо, как и сам Таоф. Оглушена. Сбита с толку, измучена. В настоящий момент для нее даже безобидные куклы бивнезубых тигров — это уже слишком. Оглянувшись на наблюдателя, Тао вынужден был признать, что она права. Целый год плавания по безбрежному, пустынному океану, на черством пимекане и затхлой воде, которой постоянно не доставало, обусловил то, что экипаж был вечно голодным и уставшим. Все до одного люди на борту корабля города походили на кости, обтянутые кожей, и в этом недолгом полете Таоф начинал задыхаться даже после незначительных усилий. Состояние Таны было еще хуже. В целях экономии фуража немногочисленные взрослые горинофины, находившиеся на борту кораблей, содержались на рационе из чертополоха и сена, таком же скудном, как и тот, которым приходилось довольствоваться людям. Подобная диета не только приводила к истощению горенофинов, но также не позволяла им накопить запасы летательного газа, необходимого для полета. Как следствие, из трех взрослых боевых горенофинов на борту корабля два больше вообще не могли подняться в воздух, а Тана взлетала по такой пологой траектории, что в какой-то момент Таоф испугался, как бы она ни рухнула в море. Если не считать нескольких коротких выгулов по палубе, горенофины по большей части находились в тесноте трюма. Таким образом, за целый год для Таны этот полет стал чуть ли не первой возможностью по-настоящему расправить крылья. Потрясённая уничтожением Люкучанского флота и окружённая странными немыслимыми картинами самка Горинофин, скорее всего, была на грани полного срыва. Неудивительно, что ее так напугали игрушечные тигры. «Возвращаемся назад», — принял решение Таоф. Тана больше не выдержит. «Такое оправдание на Куки-Тансли не понравится». По крайней мере, мы сможем доложить ему, что варварские корабли движутся медленно, и он сможет настигнуть их в открытом море, не полагаясь на Горинофинов. Горинофин описал большой круг высоко над флотилией, после чего повернул обратно к виднеющемуся вдалеке кораблю-городу. Когда крылатое чудовище скрылось из виду, палубы дыранских кораблей снова огласились торжествующими криками. Вечером на борту утолителя печали устроили праздник. Офицеры со всех кораблей собрались на палубе флагмана, наслаждаясь блюдами из свежевыловленной рыбы и крабов, а также теплым рисовым пивом и охлажденным в морской воде сливовым вином. Было зарезано несколько баранов, которых под наблюдением принца Такваля зажарили так, как это принято у народов леса степей когда единственными специями являются морская соль, каковой было предостаточно, и чуток сока тольюсы, которого не было и в помине. Хотя кое-кто из офицеров, по-прежнему относящихся к таквалю с подозрительностью, настороженно стоял в стороне, большинство собравшихся толпились у ревущего костра в бронзовой жаровне, с радостью принимая от агонского принца куски жареной баранины. Так Валь учил всех есть руками, отрывая ломти сочного мяса, вместо того, чтобы пользоваться неудобными палочками для еды. Через какое-то время все присутствующие весело взирали на свои жирные пальцы, блестящие в свете костра. Знаете, что как нельзя лучше подошло бы к этому? Невнятно прочавкала с набитым ртом Типот Хо, командир отряда десанта на борту утолителя печалей. Проглотив здоровенный кусок баранины, она продолжала. «Компот из диких обезьяньих ягод и ледяной дыни. Моя родная деревня Волчья Лапа славится им». «Должно быть он очень сладкий», — заметил такваль «Не будет ли вкус слишком приторным?» До сегодняшнего дня командир десанта не обмолвилась с ним и парой слов. «Наоборот, пальчики оближешь». Правильное сочетание надлежащих вкусов и сладость не становится приторной, а при вкус соли не сушит язык. Оторвав зубами кусок мяса, типа принялась жевать, закрыв глаза от наслаждения. «Не сомневаюсь, у нас еще будет возможность смешать блюда Огонской и Дыранской кухонь», улыбнулся Такваль. «Мы создадим такую смесь вкусов». О которой не смели мечтать ни люди, ни боги. Еда сближает людей как ничто другое. В других местах разговор был более официальным превратить наших сигнальных змеев в бивнезубых тигров было просто гениальной мыслью, ваше высочество, сказала Чами Фитхадапу. Она была одной из ученых золотого Карпа, возвышенных императором Рагином, и принцесса Тера порекомендовала ее в секретную лабораторию в Хаане, где Фитхадапу сыграла значительную роль в препарировании туши горинофина, что позволило выяснить тайну этих животных. Благодарная принцессе за то, что та признала ее способности, Фитхадапу добровольно вызвалась отправиться в это путешествие в Гонде. «Вообще-то вся честь этого блестящего решения по праву принадлежит Пикью Тааси», — скромно заметила Терра. Она старалась за короткое время как можно больше овладеть агонским языком и использовала в своей речи агонские слова и выражения, подавая пример команде корабля. Так Валя объяснил ей, что хотя агонцы и лью-кучане говорили на схожих наречиях и понимали друг друга, Между двумя языками существовали значительные отличия, в основном обусловленные тем, что государственными языками Льюку и Агона стали диалекты знатных кланов Роатан и Арагос соответственно. Для успеха предприятия было жизненно важно свободное владение языками как союзников, так и противников. Перед тем, как продолжить… Принцесса отвесила почтительные дзири таквалю и подождала, пока остальные последовали ее примеру. Такваль, стоящий у жаровни с вертелом и ножом в руках, смущенно улыбнулся и отер с алба пот. На лице Теры мелькнула усмешка, быстро исчезнувшая. Принцесса снова стала серьезной. Без познаний о том, Какое удручающее действие оказывает на горинофинов долгое плавание, и какой ужас внушают им бивнезубые тигры, мы не смогли бы отпугнуть нападавших. Теперь, когда это существо бесцельно растратило те немногие запасы летательного газа, которые у него оставались, оно какое-то время не сможет подняться в воздух. Кивнув, Чами подняла кубок, приветствуя агонского принца. Отложив приспособление для жарки, Такваль также приветственно поднял свой кубок и осушил его одним залпом. «Пусть эта мысль пришла в голову нам с Терой», — повернувшись к остальным, сказал он, «но у нас бы ничего не получилось, если бы мастера не смогли так быстро переделать сигнальных змеев. Позвольте мне поднять кубок за всех тех, кто сегодня гнул бамбуковые кольца, завязывал шелковые тесемки и рисовал тигру полоски. Моряки подняли кубки, выкрикивая слова благодарности принцу. Тера была довольна. Пусть Такваль еще слишком молот и неопытен, но у него есть правильное политическое чутье, поэтому она сознательно преувеличила его вклад Сегодняшние события, а он тотчас же увидел в этом возможность расширить круг причастных к победе. Это был еще один маленький шаг к тому, чтобы агонские и дранские участники похода чувствовали себя одной семьей, объединившимся народом. Однако угроза еще не миновала, снова заговорила Тера, привнося в праздник угрюмые нотки. Под полными парусами корабль-город идет быстрее нас. Если мы продолжим бегство, враг рано или поздно нас настигнет, и можно будет больше не рассчитывать на то, что наши тигры из шелка и бамбука снова напугают отдохнувших гринофинов. У наших маленьких кораблей вооружение недостаточное для того, чтобы сразиться с кораблем-городом в открытом бою. Пока что мы остаемся добычей, а враг остается охотником. Давайте все подумаем над тем, как бы полностью изменить такое положение дел. Тигр Тану на кукитансли, главе клана «Второго пальца на ноге», командиру бескрайних пастбищ, единственного льюкучанского корабля города, уцелевшего в ходе злосчастной попытки преодолеть стену бурь, спалось плохо. Команда его корабля была на грани бунта. Первоначально льюкучанские воины радовались тому, что остались в живых, в то время как все остальные корабли погибли, воспринимая это как свидетельство благосклонности богов Укью и Деры или кто там распоряжался в этих водах. Однако известие о том, что единственный Горинофин, сохранивший способность летать после изнурительного плавания по океану, испугался каких-то игрушечных бивнезубых тигров, отравила их моральный дух. Китансли требовалось какое-нибудь средство подбодрить своих людей, однако ничего путного на ум не приходило. Не было речи о том, чтобы откормить тощих горинофинов, наполнив их желудки летательным газом, а их самих — уверенностью. Как прекрасно было известно всем обитателям леса степей, где голод мог наступить после всего одного сильного зимнего бурана, и людям и животным требовалось время, чтобы полностью восстановиться после длительного голодания. После продолжающегося целый год плавания через Безбрежный океан на борту бескрайних пастбищ не осталось достаточно продовольствия, чтобы кормить команду на протяжении еще одного года, который потребуется на то, чтобы возвратиться в УКЮ, не говоря уж о том, чтобы откармливать горенофинов и это в конечном счете было главной проблемой Наку. Невозможно было представить, насколько хватит таких скудных запасов, даже если посадить экипаж на голодный паек в одну шестнадцатую обычного рациона. Поход планировался с расчетом на прибытие в радушный порт, основанный в дере пик Ютин, рио и не предполагал двухлетнего бесцельного блуждания по морским просторам. В не слишком отдаленном будущем маячила перспектива людоедства и кое-чего похуже. Наку уже пришлось публично высечь несколько матросов и выбросить их в море за то, что они пытались проникнуть на корабельный склад, где хранились запасы Тольюсы и Пемикана. Пиршество «Прощальное пиршество перед тем, как мы присоединимся к облачным горинофинам, орал вожак бунтовщиков. «Пусть мы, по крайней мере, умрем с животами, набитыми мясом и головами, полными приятных видений». Единственной надеждой для тигр Тана оставался Дыранский флот. У Дыранских кораблей, преодолевших стену бурь, могла быть только одна цель — льюку. Если Наку и его людям удастся захватить богатые припасы на дыранских кораблях, у них появится шанс вернуться домой. Дыранский флот представлял собой стадо откормленных баранов, а Льюкучанский корабль-город был голодным волком, которому требовалось насытиться до отвала перед приближающейся зимой. Наку Китансли отдал приказ поставить все реи и паруса. Лес мачт бескрайних пастбищ ощетинился новыми ветвями и листьями, улавливающими каждое дуновение ветра. Пышные уборы с бомбрамселей, трюмселей, мунселей и топселей, и даже осенних коконов, огромных парусов, похожих на воздушные шары, не имеющих рей и закрепленных только на шпринтовых, пригодных лишь для того, чтобы идти прямо по ветру по спокойному морю, выжимал до последней капельки максимальную скорость, помогая кораблю-городу нагонять уходящий на запад Дыранский флот. При мысли о том, что все паруса были поставлены в такой близости от стены бурь, даже бывалых моряков, учившихся управлять этими рукотворными островами непосредственно у первого экипажа императора Мопедеры, прошибал холодный пот но, по крайней мере, бескрайнее пастбище с каждым днем все больше приближался к добыче. Каждое утро громада корабля города возникала в предрассветных сумерках все ближе. Тера и Такваль встревоженно обсуждали возможные шаги. «Нам придется вступить в бой», — сказал Такваль. «Но как?» — спросила Тера. Камень, выпущенный из самой большой нашей катапульты, не оставит даже вмятины в этих толстенных досках. И это действительно было так. Корабль-город настолько превосходил размерами дыранские суда, что вступать с ним в бой было все равно, что идти на приступ каменных крепостных стен на нескольких подводах. Терра созвала командиров кораблей и самых опытных офицеров десанта на военный совет на флагманском корабле. «Сигнальные змеи нам никак не помогут», — первым бросил идею Такваль. После успеха с игрушечными бивнезубами-тиграми он был просто одержим воздушными змеями. Все согласились с тем, что многочисленные паруса превратили корабль-город в плавучую осиновую рощу, представляющую собой соблазнительную мишень для закрепленных под воздушными змеями лучников, вооруженных зажигательными стрелами. Но если мы сблизимся настолько, чтобы использовать зажигательные стрелы, противник сможет отправить десант на лодках и шлюпках и взять наши корабли на абордаж. Это замечание сделал адмирал Митуроса, главнокомандующий флотом, второй по старшинству военачальник после принцессы Терры и формально принца Таквале. «Не говоря о том, что льюкучане смогут воспользоваться имеющимися на борту корабля города катапультами, я уверен, что они научились обращаться с этим оружием, обнаруженным именно на захваченных кораблях, и благодаря более высокой палубе у них будет преимущество в дальности стрельбы», — он бросил презрительный взгляд на Таквале. «Подобное предложение демонстрирует полное непонимание». Как говорил мудрец Ано, вмешалась Терра, «порой для того, чтобы добраться до нефритовых копий, нужен простой булыжник, чтобы замостить дорогу. Даже неосуществимое предложение может навести на дельную мысль». Митуроса проворчал что-то себе под нос, но больше ничего не сказал. Ободренные первой попыткой таквали моряки и офицеры-десантники начали высказывать другие предложения. Терра сознательно держалась в стороне, не вмешиваясь в ход обсуждения. ⁇ Позвольте мне процитировать старинную агонскую пословицу ⁇ предпринял новую попытку Такваль. Попавшийся в капкан волк может откусить себе лапу. ⁇ Нет, ⁇ решительно перебила его Терра, я знаю, что ты собираешься предложить разделить флот пополам и отправить половину кораблей с огненными стрелами, чтобы задержать корабль-город и тем самым дать второй половине возможность спастись. Мне нужен план, благодаря которому спасутся все. Если мы не можем бежать от противника, и нам не позволяется с ним сразиться, у нас не остается выбора, — пожаловался Такваль. — Я не говорила, что мы не сможем сражаться, — поправила его Тера. Но это не может быть прямой морской бой. Даже если мы победим, цена победы окажется слишком высокой. — У меня есть одна мысль, — вмешался новый голос. — Я наблюдала за тем, как рядом с нами плавают киты. Все члены военного совета разом обернулись и увидели, что это говорит Чами Фитхадапу. Клан Фитхадапу состоял из знаменитых китобоев Руи. Вместе со своим дядей, капитаном-китобоем, Чами избороздила все воды вдоль побережья Руи, они промышляли купологоловыми китами и гребенчатыми китами. Наблюдая вблизи за этими величественными, смышленными существами, Чами охладела к охоте на них и увлеклась их изучением. В своей работе, представленной на имперский экзамен, она, чтобы не повторять заново избитые темы, всесторонне рассмотренные другими экзаменуемыми, представила свидетельство того, что у некоторых китообразных распространено акушерство. Получив место среди фероа, Сотни тех, кто показал лучшие результаты на большом экзамене в Пане, Чами с жаром принялась притворять в жизнь, принятую на имперском уровне политику, направленную на стимулирование китобоев, принять новый способ добычи китов, придуманный в Гане, который заключался в том, чтобы вымотать купоголового кита и заставить его изрыгнуть из себя ценный живой янтарь. Таким образом, можно было добывать ценный продукт, не убивая китов. Облепленные ракушками киты, встретившие дыранские корабли в этих неизведанных водах, внешне ничем не отличались от тех, что встречались внутри стены бурь. Похоже, эта граница, игравшая такую важную роль в судьбе Деры, никак не влияла на китов, посему до сих пор никто не обращал на китов особого внимания. Кроме чами. Ей потребовалось какое-то время, чтобы объяснить то, что она задумала. Чами даже пришлось проиллюстрировать свой план с помощью громоздкой восковой таблички для письма и нескольких тонких кисточек, изображающих корабли. После того, как Чами закончила, потрясенные капитаны и офицеры десанта долго молчали, пытаясь переварить ее план. «Эта тактика еще не проверялась на деле», Наконец сказал капитан Нмедзигонь, командир утолителя печалей. «Я даже не знаю, сможет ли мой корабль сделать то, что от него просят Никакая тактика, основанная на уникальных особенностях этих кораблей, еще не проверялась на деле», — возразила Чами. «Вообще-то это самое простое из того, что пришло мне в голову. Если вы желаете услышать что-то действительно необычное, «Быть может, как-нибудь позже Чами», — остановила ее Тера. «Давайте сначала обсудим это предложение». «Даже если эта идея в принципе осуществима», — возразил адмирал Митту Росса, «у нас недостаточно времени, чтобы обучить моряков и пехотинцев совершенно новому способу ведения боевых действий». «Маршал Гинь Мадзоти. Не переставал повторять, что никогда не бывает достаточно времени подготовить солдат должным образом. Всегда приходится идти в бой с той армией, какая есть, а не с той, какую хотелось бы создать, напомнила Терра. Преимущества нетрадиционного подхода заключаются в том, что льюкучане также не будут ожидать ничего подобного, несмотря на глубокое изучение дранской тактики от пленных, захваченных в ходе похода Криты, и я обратила внимание на то, что ты не отверг этот план, как имеющий фундаментальные изъяны. «Если честно, я им восхищен, и в то же время мне немного не по себе», признался Митуроса. «План обладает потенциалом, но в нем много неизвестного. Именно это и делает его интересным», сказал Такваль. Они с Терой обменялись улыбками». «На самом деле, чем больше я над ним думаю, тем больше он мне нравится». «Легко тебе так говорить», — заметил капитан Медзигонь. В свое время он командовал одним из механических крубенцев, сыгравших решающую роль в возвышении Кунигару, уроженца крохотного острова Досу. «Не тебе предстоит заставлять этот корабль делать то, для чего он не был предназначен». «Я согласна с принцем», — вставила Типа Тхо, командир десанта. «В этом походе всем нам приходится заниматься тем, о чем мы никогда даже не думали». До того, как добровольно присоединиться к Тере, Типа была опытным командиром воздушного судна. Поскольку воздухоплавательных сил в составе флота не было... Брать с собой дорогостоящие воздушные суда в это путешествие к далеким землям, не имея достоверных сведений об источниках летательного газа, было сочтено нецелесообразным, она, подобно другим ветеранам воздушных сил, была переведена в десант. «Только не говори мне, что твой корабль не справится с этим вызовом». «О, мой корабль справится с любым вызовом!» Стиснув зубы, проскрежетал капитан Гонь. Оскорбление его корабля вывело его из себя гораздо быстрее, чем это сделало бы оскорбление личное. «Меня просто беспокоит то, что такая тонкокосная ласточка, как ты, привыкшая к роскошным условиям и величественной поступе императорского воздушного корабля, не выдержит по-настоящему бурного плавания». Вместо того, чтобы идти в бой, ты будешь корчиться, извергая содержимое желудка, если ты полагаешь, что сидеть в протекающем деревянном корыте, способном нырнуть на несколько ярдов, это хотя бы в одну десятую так же опасно, как лететь на «хватит», — перебила их Тера. Если вы намереваетесь продолжить этот глупый спор, Между воздухоплавателями и подводниками можете по окончании нашего похода сыграть в дзамаки. Я же хочу узнать, сможете ли вы сделать то, что от вас просит Чами. Абсолютно точно. Можешь на нас положиться. Я поведу корабль так плавно, что вам будет казаться, будто вы плывете по водам озера Тутутика. «Даже без своего воздушного судна я поведу своих десантников в бой быстро и решительно». «Вместо того, чтобы похвалиться и выпендриваться друг перед другом», взмолилась Тера с болезненным выражением, растирая виски, «почему бы вам не попробовать отыскать дыры в замыслах друг друга и таким образом выяснить, действительно ли план Чами осуществим». Капитан Медзигонь и командор типа Тхо принялись шаг за шагом разбирать план чами, снова и снова переставляя восковую табличку и кисточки для туши, разбирая различные боевые порядки кораблей. Каждый пытался одолеть своего соперника, стараясь придумать какой-нибудь новый непреодолимый способ атаки, и оба морщили лбы, ломая головы над возможными ответными мерами. Адмирал Митуроса отвел в сторону принцессу Тэру. «Я служил под началом императора Рагина в компаниях против Гегемона, подавлении восстания герцога Теки Кима в Орулудзе и войне с Ильюку, прошептал он. «Твой отец всегда славился тем, что использовал соперничество между своими подчиненными для того, чтобы отточить план до совершенства». «Сейчас я вижу в тебе отголоски отцовского стиля, и у меня сердце трепещет от радости». Терра кивнула, принимая комплимент. Однако при воспоминании о своем покойном отце у нее защемило сердце. Задача правителя в том, чтобы искать путь к равновесию, учил ее Кунигару. Принцесса надеялась, что ей удастся уравновесить противоборствующие группировки, зависть, взаимное недоверие, все то, что угрожало выплеснуться из-под контроля в этом союзе и превратить эту энергию в поступательное движение вперед. Она молилась о том, чтобы отец наблюдал за ней и помогал найти мудрость, необходимую для успеха. Нмедзи и Типа успокоились. Они по несколько минут обдумывали очередные выпады соперника, находя наилучшую стратегию. Офицеры были похожи на игроков «в кюпу» или «дзамаки», схлестнувшихся на заключительном этапе упорной партии, когда каждый ход может изменить исход. Остальные офицеры, словно зрители увлекательной партии, давали массу советов. «Разве это не твоя задача? Разрабатывать и оттачивать план?» шепнул на ухо Терри Такваль. Твои сторонники потеряют веру в тебя, если ты не возглавишь обсуждение. Терра едва заметно покачала головой. Я не полководец и не стратег. Также шепотом ответила она. Было бы верхом глупой самоуверенности вести за собой там, где я слепа. Понимать, когда лучше последовать чужому совету, а когда надо настоять на своем, это самое главное, чему научил меня мой отец. Так Валя пешил. Для огонцев Ильюкучан было неслыханным, чтобы вождь не разбирался в военных делах или хотя бы не делал вид, будто разбирается в них. Не в первый раз принца охватили сомнения относительно того, правильно ли он поступил, вверив в судьбу своего народа в руки дыранской принцессы, которая не видела ничего постыдного в признании своей некомпетентности в военном искусстве. Однако разве то, что дыранцы не были уроженцами лесостепей, не стало главной причиной, почему он обратился к ним за помощью? Их образ жизни разительно отличался от образа жизни огонцев Илью Кучан, и сама их чуждость сулила надежду на перемены. Воистину, Тера была очень интересна. В любом случае, теперь судьба Такваля была тесно переплетена с ее судьбой, и оставалось только ждать и наблюдать. Наконец, Нмедзи и Типо завершили свой поединок. Отодвинув в сторону восковую табличку и кисти для туши, они торжественно посмотрели друг на друга. Остальные офицеры затаили дыхание, ожидая, когда они объявят исход матча. Э, -э, -э адмирал Митуроса больше не мог терпеть неопределенность. «Кто победил?» «Кому удалось найти дыру в плане?» Лица Нмедзи и Типа Тхо расплылись в улыбках. Схватив друг друга за руки, они искренне рассмеялись. «Мы оба проиграли», — сказала Типо. «И таким образом оба выиграли», — добавил Нмедзи. «Принесите рисового пива», — воскликнула Типа. «Я выпью с этим просоленым мерзавцем». «Только так можно справиться с вонью рыбьих внутренностей?» «Посмотрим, пьешь ли ты так же хорошо, как планируешь нападение на корабль-город», — усмехнулся Нмедзи. «Учитывая то, что ты похожа на палку, меня одолевают сильные сомнения». М -м? «Означает ли это, — неуверенно начала Тера, — что вы не нашли в плане изъянов?» «И оба верите в то, что сможете его осуществить». Нмедзи и Типа дружно повернулись к ней, словно оскорбленные ее вопросом. «О, с этим человеком я готова отправиться во дворец Тадзу на дне его водоворота. За этой женщиной я пойду на приступ замка Маты Зюнду». «Если у него будет лишь бумажный кораблик, я доверюсь ему. Если единственным ее оружием будет шпилька для волос, горе ее врагам!» «По-моему, вы достаточно ясно высказали свое мнение», — улыбнулась Тера, показывая знаком, чтобы они остановились. На лицах у всех были радость и облегчение. Принесли фляги с теплым рисовым пивом, все наполнили кубки, И осушили их. Не надо излишней самоуверенности, напомнила Тера. Составить план это лишь первый шаг, привести его в исполнение в десять раз труднее. Заседание Военного совета продолжалось до тех пор, пока звезды не завершили свой путь по ночному небу. На рассвете шлюпки развезли офицеров и капитанов по их кораблям, однако ложиться спать никто не стал. Предстояло много работы.